На следующей странице находятся отдельные заметки, не имеющие между собой никакой связи, а именно. О превосходственном. Что есть превосходное? Манира ли способ к выражению высочайшей степени качества в силе, доброте, понятии, в благости и красоте или в величине, в долготе, в высоте, широте, в толщине, в глубине и в прочем? Сколько превосходственных степеней? Две: превосходная власная и превосходная относительная или сходственная. Почему сивый всегда завидует буланам? Сказывают, будто скороходом вырезают селезёнку для того, чтобы ноги их получили большее проворство. Слух этот требует тщательной проверки. Известно, что кардинал де Ришелье каждое утро по совету своего медика выпивал рюмочку редичного соку. Гений мыслитый создаёт. Человек обыкновенный приводит в исполнение. Дурак пользуется и не благодарит. Некий начальник, осматривая одно воспитательное заведение, зашёл между прочим и в лазарет. Увидав там больного, спросил его: "Как твоя фамилия?" Тому же послышилось, что его спрашивают, чем он болен, а потому с тедливостью отвечал: "Понос, ваш превосходительство". «А, -а, "А греческая фамилия", заметил начальник. "Покупай только то мыло, на котором написано: подделка преследуется законом". Выдержки из моего дневника в деревне. 28 июля 1861 года. Село Хвостакурово. Очень жарко, даже и в тени должно быть много градусов. На горе под берёзкой лежу. Два дня спустя ртуть всё поднимается выше и кажется, скоро дойдёт до того места, где написано Санкт-Петербург. Желтеет лист на деревьях. Тот, кто вместо рубль, корабль, журавль говорит рупь, корапь, журавь, тот, наверное, скажет коридор, фалетер, кухня, голдарёя. Почему иностранец менее стремится жить у нас, чем мы в его земле? потому что он и без того уже находится за границей. Прежде чем решиться на какое-либо коммерческое дело, справься, занимаются ли подобным делом евреи или немцы. Если да, то действуй смело, значит, барыши будут. Отрывок из поэмы Медик. Лукавый врач лекарство ищет. чтоб тётке с тороже помочь, лекарства нет. В кулакон свищет, а на дворе давно уж ночь. В шкафу нет склянки ни единой. Всего там к завтрашнему дню один конверт с сухой малиной и очень мало ревенью. Меж тем в горячке тётка бредит: "Горячкой тётушка больна, луковый медик всё не едет". Давно лекарство ждёт она, огнём горит старухи тело, природы странная игра. Повсюду сухо, но вспотело одна лишь левая икра. Вот раздаётся из передней звонок поспешный: динь-динь-динь. Приехать бы тебе намедни. А что? У тётушки, аминь. Помочь старухе нету средства, так злобный медик говорит. Осталось ли у ней наследство? Кто мне заплатит за визит?